«Вот мы и домой добрались. Не будь я шутила, честное слово. Теперь надо поужинать да поскорей спать». «Что верно, то верно», — согласился, издевая во весь рот коржик. «В гостях сколько ни ешь, а дом подзаправиться не мешает». Два друга пошли прямо на кухню и принялись нажимать кнопки у дверцы кухонного лифта. Через несколько минут они уже сидели за столом и ужинали. Челюсти у них двигались лениво, как бы по обязанности.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 Коржик решил, что это шутило, лег по ошибке на его кровать и со смехом сказал. «Что за шуточки? Ты чего забрался в мою постель?» «Что ты там говоришь, нибудь я шутила?» отозвался со своей кровати шутило. «Как что?» — удивился, оборачиваясь Коржик. «Ты где?» «Здесь я, нибудь я шутила. Где же мне еще быть?» Услышав, что шутило, отозвался совсем с другой стороны. Коржик снова протянул в темноте руку,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 «Знаешь, наверное, кто-нибудь из наших приятелей зашел, когда нас не было. Ждал-ждал, потом ему надоело ждать, и он заснул случайно», — высказал предположение Коржик. «Правильно!» — обрадовался, шутила «Ну-ка, зажги свет!» Коржик включил электричество. Оба приятеля подошли к кровати и принялись разглядывать свистулькина который продолжал, как ни в чем не бывало, спать. «Что уже это? Ты его знаешь?» — спросил Коржик. «Первый раз вижу, не будь я шутила». «Тьфу!» — плюнул с досадой Коржик. «Я тоже впервые вижу. главный спит, как у себя дома». «Это подозрительно, Коржик. Честное слово, не будь я шутила, если мы с тобой не залезли по ошибке в чужую квартиру. Надо удирать поскорее, пока он не проснулся». Коржик уже хотел удирать, но, оглядевшись, сказал. «Нет, по-моему, это наша квартира. Надо разбудить его и спросить, как он сюда попал».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 Пожал плечами Свистулькин. «Как всегда!» — воскликнул шутила. «По-вашему, вы где находитесь?» «У себя дома. Где же еще?» «Вот так номер-нибудь я шутил Слушай, Коржик, он говорит, что он у себя дома, а мы с тобой где?» «Да, правда», — мешался в разговор Коржик. «А вот мы с ним тогда, по-вашему, где, а?» «Ну, и вы у меня дома». «Ишь ты! А вы в этом уверены?»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 и поэтому у него все получалось не так, как надо. Галстук он надел наизнанку, чулки перепутал, правая нога у него никак не хотела пролезать в штанину, поэтому он долго скакал по всей комнате на левой ноге. Под конец налетел на цветочный горшок с маргаритками и разбил его вдребезги Кончилось тем, что он напялил на себя по рассеянности куртку Коржика и ушел в ней. Ту ночь, шутил ее Коржик, легли спать совсем поздно,